Глава 44. Алиса. Я дернулась к маме, но Аслан вцепился в меня мертвой хваткой. Сначала подумала, что он не хочет, чтобы я к ней подходила, но подняв на него недоуменный взгляд, поняла, как сильно ошибалась. Видеть Аслана в таком состоянии мне еще не доводилось. Он ни разу при мне не плакал и даже сейчас пытался сдержать эмоции, стиснув челюстью до скрипа зубов. Его лицо сильно побледнело а дыхание срывалось на болезненные хрипы. Удерживая меня рядом, он сам искал надежную опору. Мама подбежала сама и, выцарапав меня из стальной хватки, жениха обняла, прижала к себе и разрыдалась. «Доча, Алисенька, прости меня!» — подвывала она, а когда к нам присоединился Макс, меня зажало между двух вздрагивающих тел. Сдержать эмоции никто из нас не пытался. Брат прерывисто сопел и, запрокинув голову, гулко сглатывал. Мама притянула его за шею и, чмокнув в обе щеки, переключилась на меня. Я плакала и смеялась одновременно, краем глаза наблюдая за любимым. Аслан пошел к отцу и, остановившись в двух шагах от него, жал руки в кулаки. Поначалу я решила, что он зол и хочет ударить отца. Но, качнувшись навстречу, они обнялись и, хлопая друг друга по плечам, Дружно зарычали. Сын, мужик, люблю, уважаю, горжусь. Хрипло выдавил мамин муж и, взяв Аслана за плечи, чуть отстранил, разглядывая свое детище с довольной улыбкой. Где вас черти носили? отозвался Аслан и, сказав что-то на своем языке, снова привлек отца в объятия, позволяя взъерошить тщательно уложенные волосы. Ой, мы же на свадьбу детей примчались. Промокая мокрые от слез лицо, всполошилась мама и, переглянувшись с улыбающейся регистраторшей, взмолилась. «Дайте нам пять минут, пожалуйста». Не дождавшись ответа, она потянула меня к двери, а потом увлекла в комнату для переодевания. Ленка с нами не пошла. Но мама достала из своей сумки ворох косметики и принялась ловко поправлять мой макияж. Я смотрела в родные глаза и не могла поверить. Даже не двигалась. Боясь спугнуть моменты или проснуться и обнаружить, что это всего лишь сон. Прости, дочка, — улыбнулась мама и, закусив нижнюю губу, вздохнула. Испортила лучший день в твоей жизни. «Шутишь?» — рассмеялась я тихо, и, потрогав ее идеальные локоны, прерывисто выдохнула. Я счастлива. Мы собирались приехать еще вчера, но, покраснев, она указала на мое платье и, покачав головой, проворчала. Платье не успели купить. «Ну что это за тряпка?» «Мам!» Притянув ее к себе, я вдохнула родной запах и, зажмурившись, проговорила. «К черту пышные платья и роскошную свадьбу! Вы с нами! Мы вместе! Это главное! Ты лучше расскажи, где вы были, как выбрались! Опасность миновала!» Не было никакой опасности. Пряча глаза, созналась она и, отмахнувшись, затараторила. «Потом! Все потом!» Еще успеем наговориться. И знаешь что? Платье может быть и к черту, а вот без этого ты замуж не пойдешь. Проговорив это, мама достала небольшой белый сверток и, развернув, продемонстрировала мне невесомую нежную фату, расшитую по краям серебристыми нитями. Накинула мне на голову и, дотошно расправив, отступила, любовь с результатом. «Красавица моя!» Прошептала, приложив ладони к щекам и, сморгнув слезы, Кивнула. «Идем, дочка, нас уже ждут». Все повторилось. Ковровая дорожка, торжественная музыка, нежный букет. Взгляд любимого, безмолвно зовущий и обещающий только счастье и любовь. Но теперь в моей душе царило спокойствие, уверенность и безмерное счастье. Наш союз заключался в кругу всех тех, кого я и хотела видеть. После ЗАГСа абсолютно не по плану мы поехали кататься. И на мое ворчание, что мы опоздаем в ресторан, друзья отмахивались и, улыбаясь, переглядывались. Когда чуть позже нас привезли совсем в другое место, я уже ничему не удивлялась. Вместо отдельного кабинета родители арендовали весь ресторан и организовали шикарные застолья, пригласив команду у строителей и собрав наших друзей, коллег, родных и людей, без которых этот праздник был бы неполным. Даже Миша приехал и весь вечер бросал тоскливые взгляды на новую помощницу Аслана. Оля фыркала и задирала нос, но за столом почему-то оказалась рядом с ним. Впервые за долгое время я смеялась, плакала и танцевала, как ошалела. А Аслан таскал меня на руках и не выпускал из поля зрения. И вовсе не потому, что переживал о нападении или похищении. В его потемневшем взгляде читалось нетерпение. Но к концу празднования я вдруг вспомнила одну важную деталь. Мы забыли снять номер для молодоженов, склонившись, прошептала на ухо маме и, покраснев, сбивчиво пояснила. Ну, ты же понимаешь, брачная ночь и все такое. А чем тебя не устраивает особняк? Улыбнувшись, слишком громко поинтересовалась мама и, переглянувшись с Муратом Гайдаровичем, добавила. Мур, думаю, уже пора сообщить молодым о нашем подарке. «О каком подарке?» — насторожился Аслан и, нахмурившись, поджал губы. «Ничего не надо, папа. Вы с нами, и это...» «Не спорь со старшими!» — хмыкнув, притворно строго рявкнул Мурат Гайдарович и, привстав, поднял бокал, привлекая всеобщее внимание. Гости затихли, а он обвел присутствующих орлиным взглядом и, повернувшись к нам, заговорил заметно охрипшим голосом. «Аслан, сынок!» «Алиса, дочка!» Мы шли к этому дню два долгих года. Надеюсь, однажды вы простите нас за то, что вам пришлось пережить. Но другого выхода тогда просто не было. Не надо, папа, — почти унисон произнесли мы с мужем. Но его отец поднял руку в восстанавливающем жесте. — Надо, дети, будьте счастливы, а мы дарим вам особняк. Собственно, для вас он и строился. Еще бизнес полностью переведен на вас троих в равных долях, включая Максима. Брат поперхнулся шампанским и, округлив глаза, уставился на Мурата Гайдаровича. Мы со Сланом прыснули от смеха, а я подмигнула Максу и приложила палец к губам, намекая, что возмущаться неожиданному наследству, не время. А еще отец Аслана хитро прищурился и, переглянувшись с моей мамой, добавил. Ночью вы летите в свадебное путешествие и, надеюсь, вскоре порадуете нас первым внуком. Горько, утирая слезы, заорала Ленка, и гости одобрительно загудели. Раздались хлопки, свест и улюлюканье, но тут из-за стола поднялась мама. Обила взглядом гостей и, кому-то улыбнувшись, проговорила чуть дрожащим голосом. — Дима, встань! Мой спаситель и теперь уже наверняка друг поднялся, и, смутившись любопытных взглядов, вздохнул и опустил глаза. — Дим, знаю, как нелегко тебе пришлось, и я очень благодарна, — проговорила мама, а в зале стало совсем тихо. — Запомни, ты теперь не один, а еще тебя очень ждут в холле ресторана. Дима нахмурился, перевел взгляд на выход из банкетного зала и, резко отодвинув свой стул, быстро вышел. Я тронула маму за руку. Но она лишь подмигнула. «Нам пора». Минут через пять прошептал Аслан и, взяв меня за руку, потянул к выходу. Уже садясь в ожидающую нас машину, я заметила, как Дима обнимает женщину лет сорока пяти и, зажмурившись, что-то шепчет ей на ухо. Она плакала навзрыд, не замечая никого и ничего. Аслан попросил кого-то из сотрудников проводить странную пару гостям и, вернувшись, сел рядом. Пересадив меня к себе на колени, крепко обнял и, зарывшись носом, мне волосы тихо произнес. Его мама тоже сыграла роль в завершении этого кошмара, если бы не она. «Расскажи», — охнула я и, остранившись, в нетерпении посмотрела на мужа. «Не сейчас, родная», — тихо рассмеялся он и, склонившись, прошептал, обжигая мои губы своим дыханием. «И не сегодня». У нас есть планы поинтереснее, любимая. Жена.